Чувство и долг. Всю жизнь она прожила с единственным мужем, Глебом Ивановичем Нифонтовым, талантливым режиссером научно-популярного кино. Глеб Нифонтов был на 9 лет старше Руфы. Он учился на режиссерском факультете в ГИКа, и Руфу заприметил, когда она была на втором курсе. Он из семьи Костромских священнослужителей. Очень симпатичный, зеленые глаза, красивые, густые, чуть вьющиеся волосы. В 1952 году они сыграли свадьбу. Она вышла замуж не по горячей любви. Ее мать, Дарья Семеновна, была женщиной сильной и властной. Думаю, с помощью замужества она хотела избавиться от гнета матери. «Не думаю, что у родителей были гармоничные отношения, вспоминает Ольга, единственная дочь Нифонтовых. И у него, и у нее характеры были твердые. Я считала, что раз мне не надо об этом знать, то и не надо. Мама никогда не делилась со мной личным. Мы никогда не были с ней подругами. Но, с другой стороны, нам с ней было легко. Мы как бы не чувствовали друг друга и в то же время чувствовали. А с папой, думаю, было сложно». Он много пережил, рано потерял мать, потом был репрессирован отец. Он долго добивался, чтобы пойти добровольцем на фронт. Как рассказывал папа, ему попался просто какой-то добрый майор, обалдевший от усталости, и сказал «пиши заявление и иди». Его направили на курсы радистов. Папа был человек нежной души, но был прикрыт от людей. Он поступил в ВГИК на режиссерский э, «Кулешову», Снял игровой фильм «Звероловы». В 1959 году на кинофестивале в Венеции отмечен призом примечания автора. Потом снимал интересные научно-популярные фильмы. Он очень любил природу, потому и снимал животных. Папа прекрасно писал. От него осталось много рассказиков и заметок. Он объехал весь мир и необыкновенно интересно об этом рассказывал. Зачем он ушел зампредом Госкомитета по кинематографии РСФСР? «В кабинете он себя запер из-за мамы. Нужно было деньги зарабатывать, чтобы обеспечить маме нормальную спокойную жизнь. Он ей создавал базу, чтобы она могла творить. Он ее обожал всю жизнь, трепетал за нее. Она была за ним, как за каменной стеной». Сулуева вспоминает, «Глеб любил готовить, а Руфа не умела. Он приносил продукты, надевал фартук и сразу вставал к плите». О, его знаменитые холодцы, каши, а какие он пек потрясающие пироги. А всю мужскую работу делала она. Она покупала всякие инструменты, занималась строительством дачи. Ольга вспоминает. «С 70-го года мы жили в этой квартире на Большой бронной. К 13 номеру квартиры мама относилась с бравадой, в голову не брала. Стала говорить, это мое число». Знаменитая актриса, красивая женщина, она была обречена жить под прицелами любопытных глаз. Ее приглашали на различные мероприятия, она заседала в президиумах общественных организаций, была депутатом Моссовета, членом правления ВТО и прочее-прочее. И везде, где бы ни появлялась, сразу шепоток Нифонтова. Сулоева вспоминает... Руфа очень не любила внешнего проявления своей популярности, не любила, когда люди на улице или в магазине ее узнавали, поэтому глубоко на глаза натягивала кепи. Не прилагая никаких усилий, порой, словно намеренно себя уродуя бесформенной одеждой и эскападами, Нифонтова, тем не менее, притягивала, завораживала, покоряла. Ее дружба с мужчинами была сцементирована их восхищением, высокой оценкой ее душевной красоты, таланта, сердечности. Но тесное общение и совместная работа творческих людей невозможно без будоражащих электрических разрядов. Играя на сцене и экране чувства, многие попадают в западню собственных эмоций и начинают верить в их подлинность. Скоротечные актерские романы – тема, достойная многотомного исследования. это предмет обсуждения а не осуждения в театральной и киношной среде так сказать издержки профессии много раз в кино и театре играла любовь и руфина нифонтова а в жизни про нее много чего говорили были ли у нее романы вспоминает сулоева от нее об этом знала только я а значит никому больше и знать не надо но на ней в это время было все написано она вся светилась в любви она была страстна И безумно.